Глава двадцать четвёртая. За основу принято предложение товарища Триллесера Троцкого убить топором или молотком, решительным ударом в голову. Исполнителю — героя Советского Союза бросить. Исполнитель на смерть идёт. Самый вероятный вариант — исполнителя убьют охранники Троцкого. Другой вероятный вариант — его убьёт мексиканская полиция. Третий — Его убьёт мститель из сторонников Троцкого. А если исполнитель приговора останется жив, если ему посчастливится вырваться, что почти невозможно, то его следует срочно эвакуировать из Мексики, присвоить звание героя Советского Союза или ликвидировать силами спецгруппы НКВД. А спецгруппу НКВД наградить орденами, вернуть в Советский Союз и расстрелять за троцкизм. Желающих убить Троцкого найдётся немало. Только что коммунисты проиграли гражданскую войну в Испании. Проигравшим надо объявить, что во всём виноват Троцкий. Тогда от убийц добровольцев не будет отбоя. Всё вроде бы ясно. Но дело такое требует много времени на обсуждение. Совещание в старинном особняке на берегу Белого озера в дубовом зале за тёмными шторами. В перерывах Отдых курортный. Мягко волна плещет по камушкам прибрежным. Озеро миллион зеркал. Прямо к берегу еловые чащи. Холмы вокруг, леса непроходимые. Товарищ Трилиссер окинул дальние берега сытым взглядом, улыбнулся удовлетворенно, вздохнул глубоко. И разлетелась его голова брызгами, заляпав товарищей Берию за Винягина Серебрянского. Не вскрикнул никто, не шарахнулся. Только друг на друга ошалело смотрит. Что это было? Трое их в салоне. Гремят колеса. За окошком лес пролетает. Спецпоезд в Москву прет. Что это было? Точно говорю. Трилисер вздохнул уж очень глубоко. Может же быть такое, так вздохнёшь, что голова лопнет? Может это от напряжения мысли? Так долго над планом ликвидации Троцкого думал, что над планом ликвидации Троцкого Трилисер не думал. План ему я подсказал. Над планом я всё время думаю. У меня же голова не лопнула? Да ведь треснула как тыква. Как лампочка. Кабалава, ты где, мерзавец? Выскочило из соседней двери начальник спецпоезда. Тут, я, товарищ Берия, передай радистам. Пусть начальнику Вологодского НКВД шифровку бросят. К дому отдыха три полка чекистов. В радиусе 2 км на каждую спичку внимание обратить, на каждый след. Прочесать всё. Всех собак управления НКВД на поиск. В переплетении путей, в свиннем свете светофоров, спецпоезд товарища Берии медленно в тупик идёт. Спецпоезду спрятаться надо меж двух ремонтных поездов. В мраке заброшенными складами персональные машины ждут. И охрана. Плюхнулся Берия в линкольн с свергающим радиатором, бросил водителю: "Домой". Заместитель товарища Берии, начальник ГУЛАГа товарищ Звениагин плюхнулся на заднее сиденье Мерседеса. Да мой. Ему надо доехать до дома, пере одеться, выскользнуть в подземелье Московское, пройти два квартала по улицам и домами, выйти из грязного подъезда на Колхозной, оттуда вызвать машину из Сталинского гаража и нестись на тайную встречу со Сталиным. Нужно доложить о невероятном событии, о том, что утрилисера Голова лопнула. Нужно доложить, что на этот счёт Берия думает. Начальник спецгруппы зарубежных ликвидаций майор государственной безопасности Серебрянский плюхнулся на заднее сиденье Форда. Домой. Ему тоже до дома надо доехать, тоже переодеться надо, тоже из дома ночью незамеченным выскользнуть, тоже на тайную встречу выйти и доложить Холованову о странном происшествии. о лопнувшей голове Триллисера и о том, что об этом думает товарищ Берия. Разъехались начальники. Спецпоезд между двух ремонтных поездов встал, огни погасил. Начальник спецпоезда Мелор Кабалава из окошка выглянул. Да, простыня висит там, где ей висеть положено. Это тайный вызов на агентурную встречу. На встрече от него потребуют полный отчёт о том, где был Берия, что происходило во время встречи и что по этому поводу Берия думает. Берия зверем смотрит в пространство. Взгляд его не расшифрованный взгляд крокодила, непонятный взгляд. Цепениют люди под бериевским взглядом. Ест он траву ковкаску рукой Низко в тарелке голову наклоня, а наклонив голову, не в тарелку смотрит, но на каждого за столом по очереди долгим пристальным взглядом, глазами их не отпуская. Наклонил голову Лаврентий Павлович к самому краю тарелки, ухватил пальцами травы пук, застыла голова над тарелкой. и рука застыла. Может, не вокруг, а на самой даче искать надо. Кроме нас никого там не было. А если невидимка? Какая невидимка? Мистер твою мать. А ведь правда. Мистер невидимым прикидываться может. Где он? По моим сведениям, мистера уже пару недель никто нигде не видел. Знаю решение. Это Гутолин нам силу показывает. Пугает. Для того мессера подослал. И что? Три лессера убил мессер. Чем? Взглядом твою мать. Спит Макар, а мозг его работает. Ему снится машина истребления врагов. Машина будущего. Машина истребления врагов у массовом порядке. С каждым годом, это любому ясно, врагов будет всё больше. Истреблять их надо усиленно. Стрельба? Чепуха. Столько крови, столько воплей, и опять же расход боеприпасов. Есть лучший способ. С 1921 года большевики используют газовые камеры. Душегубки. Непрактично. Люди в душегубках орут и стучат. Что-то другое надо. Нужно истреблять врагов быстро, деловше, чисто, без крови, без криков. Макар давно об этом думает, и вот во сне идея воплотилась в чудный замысел. Приговорённых врагов заводит в лифт, в большой лифт, в котором помещаются сразу хоть 100 голов. Клетка лифта решетчатая, а кнопочка красная. Макар запирает врагов в клетке, а сам жмёт кнопку. Клетка летит, почти обрывается в подвальный этаж, а там бассейн. Клетка опускается под воду, быстро опускается, взлетает, отшвырнув тонны воды. Врагов надо держать под водой всего 5 минут и поднять лифт наверх. Ни крови, ни воплей. Они разом все под водой захлебнутся. Можно еще устроить опрокидывающиеся пол у клетки лифта. Тогда трупы можно будет вывалить прямо в вагон. Нажал другую кнопочку и раз. Все посыпались. Каждая штука такая должна иметь свое название. Шифр. И снится Макару это название. Пролетарская гильотина. ПГ. А что же такое СА?